Глава двадцать третья Дни шли за днями, чаще Настя сидела дома, выходить из квартиры было не для чего. Лена постоянно в разъездах, в планах на новую жизнь, а с другими бывшими одноклассниками быстро потерялось общение. Если встречали случайно, радовались, обнимались, интересовались новостями, в другое же время игнорировали друг друга даже в социальных сетях и группах. Ночами Настя спала плохо, приходили мысли о Нике, воспоминания. Тянущее желание, которое невозможно было унять. Настя на молчание было глупым. Она понимала это, но в общении с Ником ничего хорошего не видела. Зачем? Разве оно что-нибудь изменит? Исчезнет разница в возрасте. Испарится Аллочка. Появится возможность видеться каждый день. На все вопросы ответ нет. Несколько раз звонил Влад. В первый раз осторожно попросил прощения явно не зная, что стоит говорить после неловкой ситуации, в которую попали брат с сестрой. А позже, по возвращению в Москву, лишь кинул сообщение, что дома и появится позднее. Настя от чего то была уверена, ему не до младшей сестры. Что-то происходило в жизни влада а что, она узнать не могла. Не хотела нарушать личное пространство. В этот день она тоже никуда не спешила. И ничем не занималась, представляя, что идут обычные летние каникулы, а 1 сентября ее ждет школа. Позвонила Велена, попросила сходить за продуктами. Отцу она дозвониться не смогла, как всегда. Настя скрипнула зубами, в очередной раз пожалев о собственном сговоре с папой. Ей не стоило лезть в отношения взрослых людей. Самое верное – выждать, отдать им на откуп собственную жизнь. Выбросить из головы Эдика санчасть поверить в эффект бумеранга, ведь когда-то Велена была такой же любовницей. Судьба всего лишь возвращает ей заслуженное. Настя же не могла избавиться от чувства вины. Будто это она имела молоденькую любовницу при наличии вечно занятой жены с проблемами на работе и со здоровьем. В супермаркете рядом с домом встретилась Ленка с родителями. Они всей семьей собирались на природу. Местное озерцо в жаркую погоду становилось меккой для горожан. Настя в который раз удивилась обнимающимся, как подростке, родителям Лены. Смогла бы она так же, как мама Лены, простить и выглядеть счастливой. «Пойдем, мне в аптеку надо». Лена дернула за руку Настю за кассой после расчета, оглядываясь на родителей в задумчивости бредущих вдоль полок с консервами. «Пошли?» Настя кивнула, Лена тем временем подхватила один из пакетов Насти. «Все хозяйничаешь?» – хихикнула Ленка. «Тебя хоть замуж отдавай, все умеешь!» «Не все», – отмахнулась Настя. По мнению Ленки, хозяйственные навыки Анастасии заслуживали отдельные награды. Сама она не могла зажечь газовую плиту, если не работал авторозжиг. «Как там твой врач-реаниматолог?» «Не знаю», – Настя пожала плечами. «Все, пропал?» «Пишет и звонит», – пробурчала Настя, разглядывая витрину аптеки. «Не отвечаешь? Вот ты, зараза! Я бы не смогла!» Ленка посмотрела на подругу восхищенно, как на выигравшую золотую олимпийскую медаль. «Мне кодекс Тины – тест на беременность», – быстро проговорила Лена фармацевту, а, получив товар, быстро засунула тест на дно сумочки. «Странный набор», – Настя прыснула. «Тебе не кажется, что прокладки сами по себе указывают на отсутствие беременности?» «Не кажется». Лена пожала плечами, подхватила сумку Насти и вышла из аптеки, смотря выразительно на подругу. Там же эти прокладки по акции в два раза дешевле». Настя показала глазами на зону супермаркета, от которой отделял длинный ряд касс. «Ты прямо как моя матушка», — оскалилась Ленка. «Интересно, я тоже буду такой же занудой через год?» Она окинула взглядом Настю. «Надо же мне как-то объяснить, зачем я в аптеку пошла?» Горячо начала шептать Лена. «Вот», — она ткнула пальцем в пакет с покупкой. «Дескать, забыла. Память девичья». «Ты беременная?» Настя уставилась на Лену, вдруг сообразив, что прокладки куплены для отвода глаз. — Не знаю. Ленка спокойно пожала плечами. — Месячные есть. Прямо сейчас. — А тест тогда зачем? — опешила Настя. — На всякий случай, мало ли. У нас в семье у всех женщин через детей месячные идут. Иногда до пятого месяца. Так у бабушки было, у мамы. Уверена и у меня будет. — Это антинаучно, — Настя улыбнулась. — Такого не бывает. Спроси у любого врача. Врачи вечно ерунду говорят. соседки нашей сказали, климакс начался. А она беременная оказалась, только на седьмом месяце узнала. Маме говорили, бесплодная, а у нее даже месячные сквозь меня были. И вот она, я, родилась. Метрорагия – это не месячная. Настя в удивлении посмотрела на подругу. «Как ты в меде собралась учиться, если врачи ерунду говорят?» а Вот и буду первым врачом, который нормально лечит, фыркнула Лена. А пока лучше перестраховаться. Закончатся эти дни, я сразу сделаю тест. Я всегда так делаю, особенно если парня бросаю, чтобы быть уверенной. Понимаешь? Понимаю, кивнула Настя. Не очень-то она понимала Лену, но вмешиваться в сомнительные мыслительные процессы совсем не хотелось. Неизвестно, как бы вела себя сама Настя, если бы Велена время от времени не объясняла ей самых простых вещей о собственном здоровье. Распрощавшись с довольной Леной и ее родителями, Настя поплелась домой. На детской площадке села на скамейку под раскидистым деревом. Малышей было мало, обеденное время. Те, кто в городе, спали, а дети постарше убежали в парк. Погода стояла отличная, совсем не хотела торчать дома. Настя мимоходом успела пожалеть, что не напросилась с Леной и ее родителями. «Они бы точно не отказали, а она бы накупалась в озере всласть». «Да?» Настя ответила на телефонный звонок, готовая отказаться от социологического опроса или инновационных косметических процедур. Номер высветился московский, незнакомый. «Ну, слава богу!» – услышала голос Ника и обмерла «Так и знал, с другого номера ты ответишь». «Ник? Никодим Игнатьевич?» «Он самый, вредная ты девчонка! Пришлось покупать новую симку, как только приземлился в Москве!» Настя слышала шум на заднем фоне. «Ты в аэропорту?» «Да, догадливая ты моя». Настя была уверена, Ник улыбается. «Я думала, ты давно дома». «У меня была немножечко, самую малость повреждена голова, если ты помнишь», промурчал голос в трубке. «Ты был в коме?» Зачем-то ляпнула Настя, понимая всю абсурдность вопроса. «В некотором роде, от застоя в малом тазе», засмеялся Ник. стася завтра я приеду к тебе, мы нормально поговорим». А пока прочитай мои сообщения. Нам есть о чем говорить? Несомненно, твердо ответил Ник. У нас много тем для разговоров. Боюсь, дня нам не хватит. Придется захватить ночь. Щеки Насти покраснели при словах о ночи, внизу живота заныло сильнее, чем с утра. Она прикусила губу, не думая о том, насколько некрасиво это выглядит со стороны. Весь оставшийся день Настя читала бесконечные сообщения Ника, ругая себя, что раньше не открыла их глупую принципиальность и страх. Ник настолько много написал за эти дни, что слова можно было сложить в увесистую книгу. Настя не переставала улыбаться, читая слова любви и горячее, а то и пошлые признание. Свежая переписка была не менее откровенной. Настя отвечала, сидя в центре кровати, и чувствовала себя счастливой, почти такой же, как в деревянном доме на берегу Телецкого озера. Все неудобные вопросы она решила оставить для личной встречи. Ночью после того, как Ник написал, что засыпает на ходу, Настя решила изучить социальные страницы Кононова Никодима. Придирчивым взглядом она просмотрела все, от первой фотографии до последней строчки. Никаких намеков на постоянную женщину или несчастную любовь Настя не нашла. Женщины на фотографиях были, как и в друзьях. На поверку выяснилось, это либо коллеги, либо бывшая однокурсница. Оказалось даже несколько фотографий с Наденькой. Ник крепко обнимал подругу за плечи и открыто улыбался на камеру. Он не выглядел несчастным человеком с разбитым сердцем, изнывающим от безответной любви к некой алочке разбившей не только ему сердце, но и жизнь его матери. Утром Настя рванула в салон красоты и магазин нижнего белья. Пижамы с утятами и медведями, похожими на Кузьму, мило, но хотелось выглядеть по-настоящему сексапильно. Сразить Ника, поразить в самое сердце, удивить. Днем он должен был заехать в отдел кадров на работе, решить насущные вопросы, потом сразу поехать к Насте. Даже при условии пробок к вечеру он должен добраться в городок Насти, а без пробок и в объезд МКАД раньше. Ближе к шести часам вечера, когда Настя выскакивала из салона, на ходу поправляя укладку, Ник написал, что стоит у ее дома, и скинул номер автомобиля. Настя старалась не бежать со всех ног. После покупок и всех проделанных процедур обойки косметологи раскрутили даже на омолаживающую маску. Настя чувствовала себя леди совершенством. Машину она нашла быстро, припаркованную возле ее подъезда. «Мерседес GLC» нельзя назвать бюджетным автомобилем. Но, скорее всего, необремененный семейными обязательствами врач мог себе позволить подобный автомобиль в минимальной комплектации и в кредит. Ника в машине не было. Настя быстро набрала сообщение и удивилась ответу. «Я у тебя дома. Подходи». Не зная, чего ожидать, на но негнувшихся ногах Настя поднялась на девятый этаж и, стараясь не шуметь, открыла дверь в квартиру. «Зачем Ник пошел к ней домой? Кто был дома? Судя по тому, что сегодня пятница, мог быть и папа, и Велена, и оба одновременно». «Зачем им понадобился Ник? Или они Нику?» Не просить же руки и сердца Анастасии Веселовой он собрался. Голоса слышались из гостиной. Настя на цыпочках пробралась к двери и замерла, прислушиваясь к разговору. «Даже не знаю, чем могу помочь», — говорил Ник. Тем более прокуратура выявила нарушение. «Вы же понимаете, что один человек не мог провернуть такую махинацию», — отвечала Велена. «Назначат виновным стрелочника, как всегда, а главное зачинщики останутся безнаказанными». Стрелочник не сказать, чтобы не виноват, кратчево отметил Ник. Никто не отрицает вину Степана, но если наказывать, то всех, а не его одного, я так считаю, повысила голос Елена. Его уже отстранили от должности. Неизвестно, чем закончится история, а эти, с выражением продолжила Мачиха. Как сидели на своих теплых местах, так и сидят. Да подставили его, услышала Настя голос отца. Дим, один звонок Мы отблагодарим. Не ломать же парню жизнь из-за глупой ошибки. Глупая ошибка – это хулиганка по пьянке после выпускного, а махинации с медикаментами для льготников – это не мелочь. Мы все понимаем, – продолжал настаивать на своем отец. Любые условия. До Насте стал доходить смысл происходящего. Неведомый Дим… Сынок высокопоставленного чиновника, друг Влада, способный одним звонком отцу решить все проблемы драгоценного Степочки. И Ник одно лицо. Ника, Дим. Ник и Дим. Сюда отлично вписывалась и Мерседес, Джилси у подъезда, и огромный дом в приграничной зоне Алтайского края. И слова Нади, что отец Ника пошел в гору, когда его охмурила алочка И даже то, что Нику пророчили карьеру дипломата. Все становилось на свои места. Настя стояла у стены оглушенная, не знающая, как реагировать на происходящее. Ник? Ее Ник. Врач-реаниматолог Центра Спаса, а не сынок зажиравшегося чинуши, который собирался вытащить сухим из воды драгоценного Степочку, нажившегося на и без того обделенных инвалидах. «О, Настенька пришла», – проблеял отец, заметив побледневшую Настю. Ник быстро встал и подошел к ней, приветствуя ее улыбкой, легонько обнимая. «Настенька голодна?» – засуетилась Велена, подпрыгивая с кресла. «Никодим Игнатьевич, что же я? Давайте ужинать!» «Да, посидим по-семейному», – вторил жене Александр Веселов. «Как свои люди, родные!» – он бросил красноречивый взгляд на онемевшую дочь. «Спасибо за гостеприимство!» – Ник улыбнулся Велене и сухо посмотрел на Александра. Я бы хотел, если позволите, забрать Анастасию ненадолго. Обещала рассказать подробнее о работе Орид. «Да-да, конечно, не торопитесь», – отец буквально толкнул опешившую Настю к выходу. «Настюша, мы все понимаем. Можешь сегодня не приходить домой», – отчаянно кивал Александр Веселов. «В виде исключения», – добавил на Играна, истово изображая строгого и заботливого папочку. Настя попятилась за дверь, не сводя глаз с невозмутимого Ника, накидывающего на плечи с однотонной футболкой спортивный пиджак. Что происходит? Ее откровенно подкладывают под сынка чиновника ради Степочки? За спиной слышался лебезящий голос отца и вежливо заискивающий Велены, когда Настя хлопнула дверью черной лестницы и рванула вниз, не дожидаясь лифта.